Большой залив. Судно Нинья. 22 год, 38 число восьмого месяца. Четверг. 20:00. Смит. И все же, если вы в будущем хотите избежать подобных инцидентов, вам стоит чуть больше посвящать нас ваши планы. Родман сказал, что вы рассчитываете на нас как на охрану. Верно? «Мы сидели в кают-компании Нини, пили кофе и вяло доругивались». «Да, именно так», – подтвердил Смит. «Тогда начинайте рассказывать мне всё о процессе передачи товара покупателю», – сказал я. «Или бог свидетель, я просто заставлю развернуть судно обратно, плюну на оставшиеся деньги и навсегда откажусь от любого сотрудничества с вами». «Хорошо». Тяжко вздохнул Смит. «На самом деле я был сторонником того, чтобы посвятить вас во все детали операции. Но Родман воспротивился». «Глупо». «Я знаю», – кивнул Смит. «Родман – дилетант, но он мой начальник. Вот карта местности, смотрите». На обсуждении присутствовали все. После того, как Смит начал раскладывать крупномасштабную карту по столу, Народ окружил ее со всех сторон. Как выяснилось, мы шли вообще не на дикие острова. Встреча и передача ракет должны были состояться в дельте Амазонки, в лабиринте проток среди мангровых зарослей. Сказать, что это нас вдохновило, было бы сложно. Незнакомый запутанный фарватер, узкие протоки среди заросших непросматриваемой зеленью островов, Невозможность набрать хоть сколько-нибудь вразумительную скорость. Условия хуже придумать сложно. «Скажите, Смит...» Я потыкал пальцем в мелкую россыпь пятнышек островов на карте. «А кто выбирал такое замечательное место рандеву? Если хоть что-то пойдет не так, мы покойники. Причем независимо от того, как мы вооружены...» «Сколько нас и прочих факторов?» «Место назначили те, с кем мы встречаемся», — ответил Смит. «Раньше нам приходилось уже бывать в этой точке». «Раньше вы тоже передавали стингеры?» «Нет», — покачал он головой. «Раньше мы стингеров не передавали». «А насколько вы уверены, что все пройдет без осложнений?» «Если не вмешается кто-то еще, то на сто процентов», — сказал Смит. Эти люди зарабатывают на этих ракетах, берут их у нас бесплатно и перепродают тем, кто обосновался на Диких Островах. «Это в целях конспирации?» – спросила его Бонита. «Нет, у нас нет связи на Диких Островах, а у этих людей есть. Пришлось дать им заработать». Бонита хмыкнула. «А вы уверены, что они продадут ПЗРК на острова?» не оставят, скажем, себе?» спросила она. «Или не продадут кому-то еще, кто предложит больше?» «Уверены. И у нас есть основания быть в этом уверенными. И мне не хотелось бы вступать в их обсуждение. Лучше остановимся на том, что касается вашей работы», заранее отрезал возможные расспросы Смит. Банита усмехнулась и спросила. «А в чем смысл нашей работы?» если вы так уверены в тех, с кем мы встречаемся. «Мы боимся того, что об этой сделке знает кто-то еще в тех краях», пояснил Смит, «и попытается завладеть ракетами. Ваша забота сделать так, чтобы их у нас не отобрали до того времени, как мы передадим их дальше». Я откинулся на стуле, заложил ногу на ногу, И, скрестив руки на груди, всей своей позой выражал недоверие. «Смит», — сказал я, — «я должен заметить, что в стадии предварительного планирования подобных операций должны участвовать военные специалисты». «Военные!» «Вы слышите?» «Именно на стадии планирования». «Предварительно!» «Предварительно» означает «до начала». пока не началось. А не думать потом, как получить свободу маневров в глубокой заднице, в которой мы оказываемся согласно этому мудрому замыслу. «Эти функции должны были после этой операции достаться вам. Именно вас планировали на должность ведущего планировщика подобных операций», ехидно ответил Смит. «Теперь не знаю». «А надо было поручить эти функции до операции», парировал я. «Мы спланировали захват арабского судна, и он прошел как по часам, а мы не получили ни царапины. Так почему же мы не спланировали и эту операцию?» «Все, хватит. Вы меня уже устыдили», он поднял руки. «И мне нечего ответить. Давайте работать конструктивно». И мы начали мыслить конструктивно. Мыслить пришлось долго. до глубокой ночи. Но нечто похожее на план нам все же удалось вымучить. Гениальным его было назвать сложно, но все же это было лучше, чем совсем ничего. При составлении плана мы исходили из следующих предпосылок. В Манграх дельты Амазонки островов больше, чем людей. И проток между ними ничуть не меньше. А еще Смит знает, где именно мы должны будем сгрузить контейнеры из ПЗРК, потому что другого места для этого там нет. Сложность состоит в том, что местные обитатели могут менять фарватер, причем по-детски простым способом. У них есть несколько якорных мин кустарного изготовления, но весьма мощных, которые они выставляют в какой-либо протоке на перетяжке из троса. А затем... через неделю, например, снимают и перетаскивают в другую протоку. И если всего существует 5-6 возможных путей дойти до нужного места на судне, то в реальности свободен лишь один, откуда сейчас убрали мины. И иногда весьма извилистый. В частности, в нашем случае ниньи должны встретить на границе мангров и проводить до места по тому фарватеру, который является рабочим на настоящее время. Учитывая то, что встречаемся мы все же с бандитами, а не с профессиональными военными, мы можем допустить, что точка встречи с лодкой-проводником будет определена не слишком далеко от входа в действующий фарватер. Поленятся граждане-производители наркотиков ввести нас до входа долгим обходным маршрутом. Как есть поленятся. Но для зодиака мины не представляет такой же опасности, как для судна с нормальной осадкой. и возможных путей пройти вглубь территории на резиновой лодке гораздо больше, чем на нашем траулере. Если аккуратно, конечно. Скрытно. Если не нарываться. Второй предпосылкой было то, что из-за наших художеств по поводу оплаты услуг ранее назначенная дата встречи уже не действительна, а новая еще не определена. Поэтому до суток, а то и двух, временной форы мы вполне сможем себе выторговать, чтобы использовать их с пользой для себя. Ну и третья предпосылка к созданию подобного плана была то, что мы были очень хорошо оснащены технически, по местным понятиям, разумеется. Конечно, нас не обеспечили данными наблюдения со спутников, и мы не могли вызвать артиллерийскую или авиационную поддержку, но даже факт наличия самых современных ночных очков, прицелов, биноклей, лазерных дальномеров бесшумного и мощного оружия, в этих условиях стоил очень многого. Плюс прекрасная подготовка каждого в группе, хорошие средства связи и все прочее, включая гранатометы и мины МОН-50. Теперь верите, что, как я уже говорил раньше, в армии не бывает жадности, а лишь разумная запасливость? Вот и я о том же. Большой залив... Судно «Нинья», 22 год, 39-е число 8 месяца, четверг, 01-00. Шкипер Сауза сменился с вахты в полночь, уступив ее Пако, и был изловлен нами с Бонитой для того, чтобы просветить нас в особо животрепещущем вопросе, прочитать лекцию на тему «Водный и сухопутный животный мир зоны мангровых болот» В дельте Амазонки в мире новая земля. Потому что знание о такового мира вполне могло внести существенные коррективы в предварительно разработанный план действий в том районе. Шкипер долго ломаться не стал. Лишь сходил к холодильнику в коэт-компании и вернулся с тремя бутылками пива Alabama's Best, явно из пополненных в белокси запасов. Две протянул нам, одну взял себе. Свернул пробку с тихим чпоком над горлышком, мелькнул и пропал белый дымок. Мы расположились прямо на палубе, на корме. Бонита пристроилась ко мне сбоку, и я обнял ее за плечи, а шкипер сел по-турецки напротив и взялся нас просвещать. Рассказывать можно долго, и всего я сам не знаю хлебного пива. Начну с суши. Первое — насекомые. Насекомых много, в основном все отвратительные. И с виду, и повадками. Под деревьями без капюшона даже не ходите. Пиявки. Падают за шиворот, когда задеваешь ветки, присасываются. Во-первых, сложно оторвать, надо прижигать. Во-вторых, впрыскивают в кровь что-то, от чего потом из любой царапины, как из перерезанной артерии, хлещет. В каждом камуфляже выпущенном в этом мире есть сетчатые или иные капюшоны свернутые и спрятанные в воротниках показывать надо или вы заметили добавил он с ехидством. спасибо это мы уж как-нибудь в тон ответил я это хорошо сауза опять приложился к бутылке дальше комары мошки всякая летающая мелочь Настоящий ад. У нас есть репеллент, сделанный из цветов местных лиан. Отпугивает большинство насекомых, но следует регулярно подновлять его слой. В идеале, независимо от температуры и влажности, лучше надевать перчатки, сетку на лицо и прочую защиту. А уж ее пропитывать репеллентом. Так надежней. Перчатки волосатые есть? Есть кивнула Бонита. Волосатые перчатки — местное изобретение. Действительно, вся наружная поверхность перчаток топорщится тонкими волосками из лески, как мохнатая гусеница. А Зачем? Очень мешает кусающим насекомым приблизиться к коже, при этом сама ткань перчаток сечетая с нормальной вентиляцией. «Дальше...» «Пауки», — продолжал тем временем Шкипер. «Пауки разные». Но есть особо поганый вид – амазонский тарантул. Черно-красная тварь размером чуть не с воробья. Прыгучая, кусачая, прыскивает парализующий яд. А самка еще может прямо в живое тело яйца отложить, и потом хирурги замучают. Живет в основном под опавшими и гниющими листьями, роет ходы. Заметить сложно, и можно напороться на эту гадость неожиданно. Из плюсов, жвала у него не слишком длинные, рассчитанные в основном на то, чтобы выкусить кусок кожи. Поэтому одежда защищает неплохо. Главное, не дать ему вцепиться в голое тело. С этим все ясно. Я с пониманием покивал. С ядом этого тарантула я был знаком на коротке, можно сказать. «Мохнатые скалопендры», — продолжил между тем Сауза, — «водятся везде, все их видели, но в этих местах они больше, злее и яд у них хуже. Ядовиты сами волоски, получаешь ожог и сильнейшую аллергию помимо отравления. Не умрешь, но будешь неделю себя чувствовать как живой покойник. Нарушается ориентация, ничего не соображаешь, кружится голова, тошнота и прочие проблемы». «Водятся везде, но в основном в траве и под листьями кустов, на нижней их поверхности». «В Техасе они тоже не игрушечные», — возразила Бонита. «Знаю я ваших техасских», — усмехнулся шкипер. «У техасских даже черных яд слабый, амазонские хуже и раза в полтора больше». «Понятно», — кивнул я, поморщившись. «Что еще?» Еще задумался Сауза. На земле еще змеи разные, очень большие, но редкие водятся в воде и на суше вроде анаконды. В принципе не агрессивные но опасные, если нарвешься. Просто знайте, что их следует уважать. Измей поменьше ядовитые. Запомните, в этом мире уже и полозов нет. Все небольшие змеи ядовиты, все до единой. Ведут себя, как змеи в старом свете. То есть, сами не нападут, но спровоцировать несложно. Без пристежных голенищ никуда. Ну, насчет дополнительных голенищ мы еще в Техасе научились соображать. Змей и в траве в саванне хватает. Поэтому после захода солнца, когда змеи выбираются на охоту, там без них пешком не ходят. В общем, у всех в рюкзаке по комплекту имеется. «Крупных хищников на островах нет, слишком мало места для них. Но иногда попадаются ядовитые обезьяны», — продолжал шкипер. «Говорят, к настоящим обезьянам никакого отношения не имеют. Скорее, просто зверюга, умеющая прыгать с дерева на дерево. Морда, как у собаки, скорее даже на бабуина не слишком похожа. Что интересно, ядовитых желез нет». Ядовиты все зубы, сами по себе. При укусе несколько остается в ране и быстро растворяется в крови. А у твари за неделю новые вырастают. Зубы как иголки, их штук двести во рту. По слухам, вроде как из этой обезьяны какое-то лекарство начали делать для быстрого заживления ран. Регенерация у нее невероятно быстрая. В общем, скоро эти макаки тоже в статью дохода превратятся, как мне кажется. «Они там есть?» – спросил я. «Есть шкипер. Не очень много, но забираются туда, где могут перепрыгнуть с острова на остров. На человека они охотятся и не нападут, если не нарушишь границ их территории». «А как определить границу?» «Понятия не имею», – пожал он плечами. «Но их сначала слышно. Близко подходишь, и они начинают орать. Орут, как кошки в марте. Так что сразу реагируй». А вообще, поосторожней, по ним тебя легко вычислить могут. Понял. Что еще? На суше ничего интересного. Остальное в воде. В воде есть некрупные акулы, метра по два-три, как раз в протоках и водятся. Могут напасть, могут не напасть. Но если в воде есть кровь, нападут обязательно. Крупные акулы не заходят туда, тесновато им. и вода почти пресная, раздражает жабры. Но бывают крокодилы. Бывают очень большие крокодилы, парень. Бывают такие крокодилы, что ты даже представить себе не можешь. К счастью, в основном они живут южнее, на границе мангров и джунглей, и на северном берегу Амазонки, в болотах. Но сюда тоже заплывают иногда. Советов не даю. «Защищайся, как можешь, если чего». «Шкуру только бронебойные пробивают, и то не везде». «Впечатляет!» «Я видела чучело такого крокодила», — вмешалась Бонита. «Его в Вако привезли в музей. Десять метров с чем-то. Похож на земного, только пасть длиннее, кажется, и сам массивней». «Правильно, сеньора», — подтвердил Сауза. «Еще в тех местах в протоках в прилив появляются хищные киты». Они не как наши касатки, скорее, похожи на смесь кита и ящера. Но говорят, что это киты. У них даже шея есть, которая поворачивается, но сзади. Хвост, как у кита. Плавники тоже, как у ящера. Гибрид, в общем. Они бывают огромные, гигантские просто. Держатся посреди фарватера, охотятся на крокодилов. Десятиметровых поразился я. «Именно. Но теперь, говорят, они почти перестали заходить в протоки. Несколько раз протранили мины, вот и боятся теперь. Великоваты они для маневров. Змеи в воде встречаются, само собой, но кусаться в воде не любят. Удавы на плывущих не охотятся, только с берега хватают. Пираньи же в этом мире, как ни странно, живут больше в море, но самая большая опасность в другом. Запоминайте». «Слушаете?» «Слушаем». «Вода в море здесь чиста, как слеза девы». В ритм каждому своему слову Сауза постукил донышком пивной бутылки по доскам палубы. Но в манграх вода желтая и непрозрачная, грязнее, чем в самой реке. Река вымывает и поднимает ил из-под мангровых корней, и чем мутнее становится вода, тем больше всякой мелкой твари в ней. Поэтому без одежды в воду, ни ногой, ни под каким видом, старайтесь даже не нахлебаться воды из проток. Пришлось нырять, сразу же проверяйтесь на пиявки, и самое главное, закрывайте в воде глаза, если упали. Заразы как таковой нет, а именно мелких паразитов там прорва. Ты, парень, лучше даже член в воде прикрывай. И вы, сеньора, простите, сами понимаете, тоже прикрывайте как можно лучше. Подцепите какой-нибудь микроскопического червя, потом намучаетесь. Запомнили? «Еще что-нибудь?» — с некоторой тоской спросил я. «Достаточно для начала. Еще одна простая хитрость, как последний шанс. Если взорвать гранату в воде, все живое разбежится мгновенно». Но кое-какая рыба всплывет. К ней вернется рыба побольше на обед. За этой рыбой вернутся акулы. И через несколько минут всего живого и хищного в воде будет даже больше, чем до взрыва. Но несколько минут спасти свою задницу у тебя есть. Держи уши над водой, и у тебя есть шанс. Запомнил?